Фрагмент из исповеди Жан-Жака Руссо с измененными именами и географическими названиями. Цитата дана в русском переводе, выполненном Горбовым и Розановым. Конец примечания. «Мне кажется, это достойное начало для письма, за которое я взялся, когда ты, Микель Жансана II, нерешительный,